Этот рассказ про ванну сразу перебил мне историю, которую я собиралась рассказать. Была у меня историчка о том, как мы ещё до нашего крещения с моей подругой Надюшкой, незамужней, но обременённой малым чадом, гадали на святках. Какое-то было народное гадание: жично на перевёрнутой тарелки с свечой и бумагой, рассматривать тень, которую откидывает на светлую стену оставшийся пепел. А кроме того, можно было спросить у свечи, да или нет. Если да, то она колебалась с пламенем слева направо, если нет, то вперед-назад. Не помню уже, поскольку гадала Надюшка. Естественно, о своем замужестве. А я уже была замужем, и спрашивать мне таким образом было не о чем, поэтому я просто присутствовала, так как ей было страшно до жути. Усилились мы около Полонычи у неё на кухне. Она достала из холодильника бутылку шампанского, чтобы мы с ней выпили для куража, но открыть мы её так и не смогли, сколько бы ни прилагали усилий. Сняли железную проволоку с пробки, а пластмассовая крышка всё не поддавалась. Мы плюнули, оставили бутылку на столе, перевернули тарелку, и Надюшка принялась пытать судьбу, а я её охранять от жутей Ну и сожгла на бумагу, та отбросила на стену тень, и нам показалось, что мы видим голову ковбоя в самбреро. Ты точно думаешь, что это мужчина, спросила она меня. Без сомнения, заверила я её. Молодой, мужественный мужчина с могучей шеей. Это будет мой муж? спросила Надюшка у пламени свечи. Свеча благосклонно направила своё пламя на неё, качнулась. Да. А он будет меня любить? спросила Надюшка. Свеча полыхнула в ответ: "Да, да. А он будет богат?" Свеча опять встрепенулась: "Да. Очень богат". спросила, затаив дыхание Надюшка. Свеча воскликнула на языке огня: "Да!" Надюшка удовлетворённо кивнула. А он будет меня содержать. Сглотнув от волнения слюну, обратилась Надюшка к каракулу. Пламя заметалось туда-сюда, зашипело, словно хотело что-то сказать, но от волнения поперхнулось, и вдруг раздался страшный взрыв. Пробка из шампанского польнула в лампу, лампа лопнула, пена залила весь стол, Тарелка, на которой все еще помещался пепел, отбрасывавший на стену желанную тень, почему-то треснула, и горячий воск обжег Надюшкину нежную ручку. Потом-то, через много лет мы поняли, что пыталась нам сказать на своем наречии горячая свеча, пересылавшая флюиды бутылки шампанского. О чем зазвенела разбитая лампочка, о чем громыхнула тарелка? Надюшка действительно в скором времени вышла замуж за американца, ковбой в Сан-Брере. У него действительно была могучая шея, он был невероятно толст, он был сказочно богат, но безумно жадин. Тем не менее, Надюшка всё-таки заставила его себя содержать, хотя это продолжалось весьма короткое время, потому что вскоре он с ней развёлся. но ей по американским законам что-то полагалось из его имущества. И она пришла в некую юридическую контору, чтобы взыскать положенное, но там ей заявили, что поскольку он с ней развёлся где-то в Гватемале, а там разведённым жёнам ничего не причитается, то и надеюшке рассчитывать абсолютно не на что. С тем она и ушла, вспоминая чаяние прозревших эту ситуацию и авансам сочувствовавших ей святочных вещей. Но, конечно, моей истории не годилось. Такая высокая была поставлена планка по учительности. Единственное, что можно было из нее извлечь, так это назидание о том, что никак нельзя строить жизнь на основании корыстных земных расчетов. И поэтому я решила рассказать другой сюжет, о котором вспомнила в связи с предкрещенским купанием. Одно время, совсем недолго, я работала в маленькой газетке. отпочковалась она от большой газеты. Идея ее создателей была в том, чтобы использовать то огромное количество не вошедших в большую материалов, которые все же могут представлять интерес для читателя. Кроме того, большая претендовала на респектабельность и серьезность, а наша газетка «Другие берега» могла себе позволить большую свободу и демократизм. При этом в неё можно было слить кое-какой занимательный компромат, расширить стилистические возможности, использовать её пространство для рекламы и привлечь новых читателей. Газетка наша была всего восемь полос, и делали её еженедельно три женщины. Главная наша Раиска или Айка занималась культурой, Лара политикой и экономикой, а я была на всякой всячине. Писала маленькие эссе и трудилась рерайтером, то есть переписывателем чужих статей и материалов. Главной моей задачей было сделать так, чтобы у газеты существовал свой стиль, и чтобы ее было читать интересно. Кроме того, в первом номере каждого месяца мы печатали церковный календарь, а также и гороскоп, который нам откинули из большой газеты, потому что ей, претендующей на респектабельность, заниматься таким низкопошибным делом было не по чину. Гороскоп сочиняла для нас некая Аида, естественно, жгучая, инфернальная брюнетка. И какими бы тупыми не были принесённые ею тексты, отбояриться от самой идеи её жульнических прогнозов было невозможно. Надо быть демократичнее, говорил нам главный редактор большой газеты, который стоял и над нами. Вам не интересно, потому что вы снобы. А люди читают. Они хотят верить, что их жизнь написана на небесах. Это их стабилизирует, утешает. А если вы считаете, что это чушь, ну так относитесь к этому как к фольклору, как к небывальщине, как к шутке на конец. И вот с этим-то гороскопом вышел у нас перед самым Новым годом прокол. Сделали мы чудный новогодний рождественский номер, праздничный, радостный. Оставили подвал для гороскопа, ожидая Иду, сами сидели втроем, наводили последний лоск, вылавливая блох. Как внимательно не читаешь, а всегда какая-нибудь опечатка прокрадется. Из типографии нас уже поторапливали, от нашей инфернальницы не было ни слуху, ни духу. Айка то и дело названивала ей, но телефон все не отвечал. В самый последний момент, то есть когда уже нам грозили из типографии скандалом, Айка наконец дозвонилась, и простецкий старушечий голос ответил ей, что у ей случилась срочная любовь, и что звёзды ей сказали, чтобы она летела на остров посреди океана. Айка, не пощадив старуху, которая явно уже была тут Сбоку припёку с бесполезной извитительностью крикнула, как бы для неё это ни не кончилось звездопадом, после чего наша главная обратилась к нам. Делать нечего, у нас 15 минут. Делим год по 4 месяца на каждую и валяем, кто во что горазд. Что что? не поняла Лара. Гороскоп сочиняем. Невелика премудрость. «У меня день рождения в середине года. Так я беру себе май, июнь, июль, август. Всё. Села, пишу». И действительно, застрочила, не задумываясь, не поднимая головы. Лара взяла осень с декабрём, но мне таким образом перепало всё остальное. Ну, в феврале моя младшая дочь родилась, я ей написала нечто вроде пожелания. «По желание». Вы, наконец, поймете великий смысл послушания, вам откроется мудрость, несущая уважение к старшим и так далее. В марте родился мой муж, для него я написала. Вы умные и деликатные, добры и щедры, трепетные и ироничные, честные и порядочные. В этом месяце вы особенно почувствуете великую помощь и защиту небес, что-то в этом роде. Я стала вспоминать, кто из знакомых родился в январе, но вспомнила только начальника мужа, нашего главного из Большой газеты. Ну и поскольку он моего мужа постоянно третировал, унижал, завидовал, присваивал буквально все его журналистские и издательские проекты, а при этом еще и претендовал на дружеское общение, я и написала «В этом году вам откроется вся фальшь вашего положения». Так бывает, когда человек находится не на своём месте. Вы словно увидите всего себя не таким, каким вы льстите себе представить и припадать, а напротив, жалким, беззащитным, запачканным, дурнопахнущим. Не огорчайтесь. Это лишь лекарство от обольщения, но оно к выздоровлению. Не всё для вас ещё погибло. Вы ещё сможете обрести своё подлинное лицо, и оно окажется искренним и вполне симпатичным. А в апреле я вспомнила, родилась Аида. Я ей написала: "Наконец-то вы почувствуете раскаяние в том, что столько времени морочили людям голову и мошенничали". Не прячьтесь от этого покаянного чувства. Оно откроет вам новые пути, и вы обретёте новые поприща, которые позволят вам вспоминать о прошлом с лёгкой улыбкой и оттачивать на этих воспоминаниях своё чувство юмора. Типография уже рвала и метала, и мы, даже не читая друг другу своих прогнозов, всё отправили в набор. Номер вышел, Новый год настал, Рождество отпразновали Муж мне говорит: "Слушай, тут у нашего главного день рождения. Он просится к нам в гости на дачу. Обещает привезти с собой и выпивку, и закуску. Как ты, не против?" Я кивнула. И вот он приезжает с женой, притаскивает целую сумку провизии: вина, водки. Мы сели под мигающей ёлкой, разожгли камин, нажерели мясо, Только сели за стол, как во всём посёлке вырубили свет. Так у нас часто бывает, особенно зимой. Электростанция ветхая. Зато у нас всегда есть запас свечей. Мы зажгли сразу 7 штук. При свечах и камине ещё праздничнее выпили изрядно он, я и мой муж. А жена его не пила, потому что она была на эту ночь водителем. Мы именинника, как следует, поздравили, надарили ему подарков, на произносили тостов. Ну и он себя нахваливал, даже сам по головке себя гладил. Всё рассказывал, какой он крутой парень, какие у него задумки. Как он со знаменитостями, Вась, Вась. Особенно ему нравилась история о том, Как он по эту Рейну известное слово из трёх букв на свежевыкрашенном заборе нацарапал, такую совершил, как он это назвал, постмодернистскую акцию. Сам при этом смеялся, однако сожалел, что поэт её не оценил. Ну ладно, пора было и в дорогу. 3 часа ночи всё-таки Жена пошла греть машину, а он ещё решил дерябнуть на посошок. За что я себя люблю, сказал он, набрасывая на плечо богатую новую дублёнку. Так это за то, что у меня всегда был нюх на всё самое лучшее. Наконец мы вышли в метельную ночь. На всякий случай я задола свечи, потому что одна из дач посёлка сгорела именно в такую тёмную зимнюю ночь. Пока мы пировали, Дорожку к дому замело, и ноги проваливались выше щиколоток. Мы простились с гостями, главный уселся рядом с женой, и она дала задний ход, потому что среди наметённых сугробов развернуться не было никакой возможности, оставалась лишь узкая, наеженная дорожка. Машина тронулась, Проехала несколько метров и вдруг, заскрежетав на мёртвой оселе брюхом, на заметённый снегом канализационный люк. Мы с мужем кинулись её толкать, но она не поддавалась ни на сантиметр. Пришлось главному присоединиться к нам. Он кидался на багажник с разбега и кричал жене: "Рви, рви!" Она неистово газовала, но машина не трогалась. Тогда мой муж попросил меня сесть за руль моей машины, которая стояла на несколько метров впереди попавшего в ловушку автомобиля, подкатиться к нему поближе и связал их буксиром. "Рви, рви!" закричал главный, навалившись заде всем своим грузным телом и за всех сил на свой автомобиль. Я и рванула. Что-то крякнуло, хрустнуло, брямкнуло. Я почувствовала, что вытащила из снега улов. Да, машина главного сорвалась с места, но тут же раздался крик моего мужа. Потом визг жены, я выскочила к ним и увидела, о, ужас! Они стояли, нагнувшись над канализационным люком, с которого теперь была содрана крышка, оттуда выглядывала мокрая, страшная голова главного. Они вытащили его, зловонного и несчастного, в самом что ни есть, в мезерабельном виде. И он побежал скорее домой мыться. Но света в доме по-прежнему не было. На ощупь он пробрался в ванную, залез под душ. Почему-то газовая горелка была выключена. Наверное, это я сделала машинально, выходя из дома, поэтому вода была ледяная. Он вылил на себя нечто из бутылки... которая стояла среди прочих по краю ванной. Но и это по закону подлости оказалось не жидкое мыло, и даже не шампунь, а косметическое молочко. Липкий, скользкий, жирный, дрожа от ледяного душа, Он наконец кое-как вытерся крошечным полотенцем для рук, а мой муж, заметавшись по комнатам, отыскал для него в качестве сменной одежды голубую пижаму, поскольку главный был весьма и весьма упитанным и низкорослым мужчиной, а пижамные брюки были, во-первых, на резинке, а во-вторых, достаточно короткие. дал он ему и носки, и трусы, и свитер старый, чуть ли не со студенческих лет, широкую лыжную куртку, дутик, в который иногда чистил во дворе снег, и ботинки, которые оказались главному велики размера натри. И к тому времени уже зажгла свечи, и мы могли созерцать бедного гостя уже при свете. Он закалился, попытался пошутить он. Ведь святки, сказал мой муж, словно что-то этим объясняя. А у меня так на роду написано, вдруг совершенно серьёзно сказал главный. Так мне положено по гороскопу. Так чёрным по белому и написано, что меня в этом месяце ждут большие потрясения, козни рока, но всё кончится хорошо, будет даже ещё лучше, чем было. Просто так звёзды сложились. Так что мне нужно сейчас затаиться и не вылезать. Да это в твоей же газете было в других берегах, кинул он мне. Ты что, не читаешь её? Он пробежал мимо нас и выскочил к машине, которая уже выехала из ворот. Как ты думаешь, он теперь будет мне мстить за то, что я был свидетелем? спросил мой муж. Но я твёрдо ответила ему: никогда. И была права. На следующий день в редакцию ворвалась разъярённая Аида. Кому вы заказывали гороскоп? Кто его составлял? Кто это мне напророчил крах в моём деле? Один очень маститый и мощный астролог, ответила Айка, явно строкнув. Мастер астрологии Мак и Волхов, серьёзно подтвердила Лара. Да это же шарлатан, как вы не понимаете. Вас надули, завопила она. Что ж ты тогда так волнуешься, если всё это шарлатанство? спросила я. Так он меня приговорил, ты понимаешь? Тем, что он написал о крахе профессий, он зарядил слово дурной энергетикой, и она всё мне разрушила. Я чувствую, что я внутри пустая. Живите как хотите. Больше я с вами дела не имею. Ничего вы от меня больше о себе не узнаете. Хлопнув дверью, она удалилась. Кто-то сказал нам, что она подалась в реэлторы, а гороскопы в нашей газете с тех пор пропали. Вместо них мы стали печатать всякие незамысловатые демократичные кулинарные рецепты. Впрочем, это продолжалось недолго, поскольку и саму нашу газету вскоре прикрыли, а мой муж ушел из большой газеты и, главное, больше не выражал желания праздновать с нами свой день рождения. Вот такая история. «А мораль?» — разочарованно спросил отец Юстин. «По вере вашей да будет вам!» — четко отрапортовал Лазарь. «Ну?» "Коли так", сказала Гуминой Устин. "Я вам тоже расскажу святочную историю и про день рождения, и про начальство, потому что эта история резко переменила мою жизнь и повернула мой путь к монастырю. Дело было так. Родители мои, вы знаете, работали в Америке. Папа занимал изрядную должность в русском посольстве, ну и мать там служила при культурном аташе". Меня они тоже чаяли видеть на дипломатическом поприще. Вот я и поступил в МГИМО. У нас, кстати, много училось детей работников МИДа, коллег и сослуживцев моих родителей. Такая золотая молодежь собралась у нас на курсе. Покупали продукты в березке, устраивали пирушки, виски, диски, джинсы, шмотки, кэмэл, фарца, девочки, дэнс. Покуривали марихуану. Мм, были такие, что и покруче, кололись. Родители у кого где за границей, квартиры пустые, флэт с дринком. Подружка у меня была на курсе, дочка русского посла в Австрии. Жила она с какой-то бабкой, нянькой, тёткой. Я у неё дома никогда не был. Так вот. Дело было во время зимней сессии. Число 10 января. Шёл я к ней на день рождения. Поскольку она на Новый год упала и вывихнула ногу, нёс я ей в подарок трость прошлого века с массивным набалдашником в виде головы орла. Родители ту вещицу когда-то купили на блошином рынке в Париже. Настроение у меня было тяжёлое, голова мутная, поскольку в этот самый день я завалил экзамен по международному праву у Колавратова. Он же был и нашим деканом. Родители меня предупреждали, что он очень склизкий и подлый тип, может подножку подставить, тёмную устроить. Они его знали чуть ли не со своего студенчества. Вроде бы он даже когда-то ухаживал за моей матерью, но получило отворот поворот, а потом повсюду рассказывал о ней всякие гадости. Короче, они меня просили, чтобы я сдал этот экзамен как-нибудь незаметненько, прополз перед Колавратовым. Как уж! Прошмыгнул, как заяц, отлежался в иле, как пискарь. Но не удалось. Взял он мою зачетку, прочитал фамилию, вперил тяжелый взор, пожевал губами. Ясно было, что так просто мы с ним не расстанемся. Забросал меня вопросами, каждое слово мое комментировал. Чушь, вздор, бред, ересь, понос! влепил Ньют, даже улыбнулся сладко, пошёл вон. Итак, иду я метелным вечерком к подружке, несу эту парижскую трость, стараясь в землю её не тыкать, не пираться, чтобы она не выглядела траченной, напротив. Даже завернул её в бумагу, и лишь в подъезде эту обёртку скинул. Взял трость на перевес, ищу нужную квартиру. А жила она в высотке, на Котельниках. Там многие мидовцы в ту пору обитали. Звоню в дверь, в руках трость, шляпа на лоб надвинута, чёрное длинное пальто из кашемира, воротник поднят, тяжёлый шарф вокруг шеи, половина лица в нём утопает. Байронический герой, человек-маска. Что-то такое романтическое в облике и вдруг Нати вам открывает мне Коловратов пригляделся ко мне, узнал: "Ах, это вы, Азаров". И вдруг как шарахнулся, как дунул вглубь квартиры. Я сообразил: наверное, он с её родителями знаком. Она у него в институте блатная, он друг семьи благодетель. Его тоже на день рождения позвали. А меня он весь увидеть не ожидал. Я палку наперевес и за ним. Видимо, хромая именинница сама дверь открывать не выходит, пребывает где-то на кухне или в комнате со своей ногой, а он мне путь к ней указывает: "Ну, я за ним". А он шустро так прыг в комнату и дверь закрыл. Я в эту дверь, а он припал к ней всем весом и не открывает. Это меня возмутило, «Ну хорошо, ты профессор, декан, я у тебя двойку получил, ты за моей матерью приударял двадцать пять лет назад, но меня ведь тоже на день рождения позвали. Пусти!» Приналёг я на дверь. Она слабо так поддалась. Я ногу просунул, плечо, палку туда устремил, шарю ей вокруг». Ботинок его нащупал, заработал тростью как рычагом, наконец дверь открылась, а он от меня закресло, а я за ним? Зачем? Понятия не имею. Просто раз он от меня прячется, я хочу узнать с какой целью. Где хозяин, а где бабка, где тётка, где нянька, где остальные гости? Что происходит? Приближаюсь к нему. Как был, шляпа на мне, шарф, длинное пальто, а он как в меня кувшин журнальный со столика метнёт, как кинет в меня подсвечник, как вмажет пепельницей, сумасшедший какой-то. Родители меня предупреждали: "Скользкий тип, подлый, подножку может подставить, но чтобы тяжёлыми предметами целиться". Положим кувшином он промазал, подсвешником промахнулся, но пепельницей прямо мне в плечо угодил, убить хотел. "Вы что?" возмутился я. "Не приближайся, Азаров, не приближайся, или я впрямь убью, или милицию вызову, упекут тебя на 10 лет без права переписки. Что это вы раз командовались?" возмутился я. И вообще, где все? Какие все? Что будет ещё кто-то? Я говорю, конечно, народу позвано много. Сейчас все будут. Кто-то, наверное, уже пришёл, тут где-то гужуются. Так у вас банда.